Глава 14. Вторжение против вторжения. Уровень 14. Нордейл. Дрейк. В 5.58 было завершено создание вакцины. За следующие несколько часов ее объем будет многократно увеличен. Состояние обращено в газ, и новый код обеспечит изменение атмосферы магии. Хорошо, что люди сейчас там. Удобно, когда насытить необходимым веществом можно один выделенный уровень, а не все подряд. В 6.06 Дрейк прикипел взглядом к экрану, похожему на немаленький и выпуклый монитор, но на большое панорамное окно. В небе штопало пространство Грера. Ее со всех ракурсов снимало множество камер. Начальник в жизни бы не мог предположить, что однажды будет наблюдать такое. черную змею, латающую небо, как игла. Греры были огромными, он знал это, они создавали свои проекции, чтобы не пугать людей, но их фактические размеры навели бы на мысли об апокалипсисе. Собственно, именно он сейчас и творился. Не будь города пустыми, от вида бескрылого дракона в небе началась бы паника, давка. Раньше Дрейк полет инопланетного существа в мирном пространстве не допустил бы, но сейчас наблюдал за ним с интересом и волнением. На долю процента чувствую себя пацаном. «Ты ее видишь?» — спросил у пустого кабинета, зная, что на том конце слушает Лем. «С внешних камер, да. Красиво». Грера выныривала вовне, чтобы сориентироваться. После вновь уходила в субпространство, где легко сокращались расстояния. Ни один из его дронов до сих пор не мог погрузиться туда, где Дрейк изменял исходные данные множество раз. Субпространство, несуществующее для логичных величин материя. Она подвластна только разуму. Грера пользовалась ей легко. «Она огромна», — качал головой тот, кто наблюдал из реактора. «Она по-своему очень красиво, красиво и страшна. Сейчас он созерцал ее в приближении, видел форму чешуек на шее, вертикальный, подсвеченный синим цветом зрачок. «Почему не из твоего дома? Оттуда было бы быстрее». Лем, дежуривший на посту всю ночь, отозвался ровно. Намертво мертво прекрасном коде заблокировалась система. Портал закрыт. Я не мог бы его разблокировать. Понадобится время. Не нужно. Драйк не мог оторвать взгляд от мега-червя. «Судя по тому, как она движется, она будет у тебя через 54 секунды». Едва ли кто-то еще занятый делом или же спящий, видел то, что видели в предрассветных сумерках они. Оба понимали важность момента, его историческую значимость, только Кара, в отличие от начальника, тревожился. Дрейк ощущал это кожей. «Не переживай за нее, произнес уверенно. «Она справится?» На том конце тишина. Смог бы он сам не переживать, будь внутри этой органической махины Бернарда? Не смог бы. У твоей леди железные яйца, как бы похабно это не звучало. Я знаю. Речь, конечно, шла не о яйцах, но о внутреннем контроле, гибкости, сознании и решимости. Не понимаю одного, поделился тревогой Кара. Сейчас, когда мы союзники, когда я сам могу открывать дверь. Зачем, Эмкейна? Могли бы выпустить ее? Могли бы. Дрейк уже думал об этом. Только. Ей самой нужен этот опыт. Просто поверь мне на слово, люди часто лишены в жизни и малой доли чудес, а это оно самое. Опасное, однако, чудо, согласен, отозвался начальник мысленно на невысказанное Леомом никому лично не обращенный упрек. И все же ей это нужно, территорию города они покинули, ушли на субтерриторию. Уже здесь, глухо доложил Карра. «Вижу на окраине Цея Приближаются. Открываю внешнюю дверь через три, два, один». Послышался характерный писк сигнала системы. «Докладывай». Теперь он точно был, как пацан, неспособный видеть самый захватывающий на свете матч, только слышать его, и комментатором был Карра. Грёбаные камеры передавали СЕ плохо, Системы видеонаблюдения сбоили из-за непривычной агрессии веществ. Они проходят по коридорам, движутся по направлению к выходному отсеку. Не выходи к ним, не пытайся прощаться с Кейной. Не буду. Кто Лемо отблеском ножа сверкнула тоска и холодная решимость. Тот и сам знал, что если коснется ее человеческой руки, уже не отпустит от себя, попросту не сможет. Миссия крайне опасна. Как бы Дрейк ни хорохорился, не время для сантиментов, общий результат может сбить любой несвоевременный эмоциональный порыв а время против них что с остальными грирами наблюдаю разъединение вижу их очертания над крышей казимата направляются к главной на что это похоже кара дрейк не удержался от смеси восторга и предвкушения как они выглядят здесь зарево над крышами как раз занялся красноватый рассвет выглядит зловеще как будто клином выстроилась стая чёрных призраков. Начальник, отвернувшись от экрана, который по большей части передавал только помехи, посмаковал услышанное, представил, остался доволен. Разъединение с людьми полное? Или в них остались части хвостов? Требуется проверка. Тебе не требуется проверка, Лем. Ты теперь это чувствуешь, я уверен. Тишина на том конце, задумчивая, удивленная пауза, а после — точный ответ. Разъединение полное. Я же говорил. Более всего на свете Дрейк любил оказываться прав. Собственно, иногда он любил ошибаться, особенно когда это было выгодно, интересно или забавно. Случалось, однако, такое нечасто. Клин направляется к нашей базе, впускаю их в бункер. «Когда и где еще мы увидим такое, Карра? Наш мир спасают пришельцы!» Разлита в воздухе беспокойство и триумф. Сцена перед боем напоминала Дрейку эпичный фильм, когда вот-вот на экране развернется самое захватывающее зрелище. Он бы соврал сейчас, если бы сказал, что тревога в нем отсутствует. Малая ее доля щекотала все таки нервы царапучей кисточкой. Они собрались перед дверью выходного отсека. Я ее открываю. Начальник до того, как произнес ответ, совершил долгий вдох, После выдох. Никто по собственной воле никогда бы не вышел воевать наизнанку. Только чертовы змеи. Если у них получится, думал Дрейк, если у них получится, он запомнит этот день на всю жизнь. Собственно, он в любом случае его запомнит. Лишь бы не трагичным исходом. Открывай. Кейна. Чернота здесь была плотная, ощутимая и непроглядная. Полный мрак и отсутствие чего-либо, в том числе света. Мне казалось, я нахожусь где-то в антивселенной, в месте, где ничто и никогда не могло сформироваться, в том числе время. Грера задвинула меня в самый дальний угол. Сейчас работало только ее сознание. мое имело возможность лишь созерцать. Сомневаюсь, что я могла бы трепыхнуться, И это в любом случае было последним, что я собиралась делать. А вот наблюдать... ее не пугал мрак. Их не пугал. Расходились, как круги по нефтяной воде, неслышные команды. Я же с почти не задевающим мою нервную систему ужасом наблюдала, как истончается мое тело. Мы опять трансформировались. Мы превращались в бумагу. Во что-то тоньше листа, в молекулярную сеть. Мне стало ясно, почему к этому моменту Она готовила меня столько долго и столь тщательно. Ничего эпичнее, непостижимее, страшнее и триумфальнее я не испытывала никогда. Больше нет кейны, нет даже греры. Есть ряд из атомов, растягивающиеся в пространстве. Все дальше, дальше и дальше. Наших рук касались другие греры, подстыковывались, как детали конструктора, сеть удлинялась. Мне впервые стало ясно, Что такое периметр? Это невидимый, чрезвычайно тонкий лоскут, обнимающий уровни сознанки. Даже в наркотическом сне я не могла бы представить, что однажды ощущу себя нейронной структурой, неким химическим соединением, разложившимся на составляющие, что стану невесомой и необъятной, стану тем, что тоньше волосы и легче небытия. Все сложнее быть, все сложнее дышать, Тела больше нет, казалось, еще вот-вот ты -вот впаду в кому. Но в какой-то момент построение завершилось, лоскут замкнул концами круг, и я их почувствовала. Внутри периметра — кишащую массу. Железобетонные жвалы, миллионы хитиновых панцирей. Один вид тли нес на себе другую. Внутри них ядовитые споры, опасные органические соединения. Полное отсутствие эмоциональной составляющей Единственная цель — жрать, жрать, жрать. Они, эти мелкие, невидимые твари, работали, как незнающие сна и устали солдаты. Уже скоро в оболочках будут дыры, они вольются внутрь, обеспечив себя полноценным питанием. Во мне колыхнулась злость. Та самая, холодная, не знающая пощады. И я поняла, Грер, поняла, почему они здесь, зачем. «Закрой глаза. Все глаза, которые можешь закрыть!» Долетела до меня команда. «Закрой разум!» Я подчинилась. «Сложно смыкать веки, когда их у тебя нет. Сложно схлопывать разум, когда ты не знаешь, как. Она меня укрыла тоже. Я это чувствовала. А после...» После вспыхнуло так ярко, что я увидела сияние через все щиты, все заслоны, Казалось, оно выжигает мое собственное нутро, оно, как радиация, летит через все, оно все уничтожает. Если я выживу, думала я в дичайшем параличе, в ступоре, если выживу в этом ядерном взрыве, то навсегда стану белой кожей, волосами, бровями, даже радужками глаз. Это был не просто белый свет, это была волна рождения сверхновой. И свет этот длился, длился и длился. Уровень 14. Реактор. Его почувствовал даже Дрейк. Каждой клеткой кожи, нервной системы, позвоночником, квазаровый всплеск. Ничто на его памяти не могло породить подобное свечение, кроме столкновения планет. Но Греры непостижимым образом сумели создать выброс такой силы, что он прошел не только через изнанку, он коснулся нутра этого мира. Смертоносный там, почти безопасный здесь. Хорошо, что нет людей, хорошо. Наверное, чужаки-союзники все рассчитали. Наверное, долетевшись сюда, уровень радиации системы не сочли бы превышенным. И все же... Пять секунд показались Дрейку вечностью. Он видел это белое свечение под собственными веками. Оно прошло через него самого, потому что Дрейк Демиэн был не просто начальником или творцом, он был этим миром. Пусть взаимосвязь осталась бы людям непонятной. И сейчас он смог бы сматериться. Вот только ни один матерок на свете не отобразил бы бушевавших внутри эмоций. На его глазах творилось невероятное. С изнанки будто столкнулись на полной скорости кометы. «Ты это чувствуешь?» — спросил он хрипло Лема. Тот молчал, но чувствовал однозначно. «Я такого никогда не видел». Пять секунд. Так много и так мало. Все зависит от мощностей. А после Дрейк еще не успел открыть глаза, переживая взрыв. Начала докладывать система. Геослои квадрата DC3 повреждения, атакующих особей не обнаружено, начиная восстановление структур. Слои квадрата n 1 с атакующих особей не обнаружено. Слои квадрата J7D атакующих особей не обнаружено. Они это сделали. Он до сих пор не мог выдохнуть. Они это сделали. Спалили тлюс изнанки. Хотя, чему он удивляется? Квазаровый всплеск. Наверное, ему он до сих пор удивлялся больше, чем сопутствующему результату. «Они возвращаются. Открываю отсек». Послышался хриплый голос Кары. Начальник все еще наблюдал у себя на руках стоящие дыбом волоски. «Лем, они это сделали! Вся карта в зеленых квадратах! Лем!» Ответа не последовало. «Лем!» Тишина. Уровень СЕ. Лем. Он нашел ее, лежащий на полу в коридоре. Маленькую, хрупкую, с очень слабым пульсом. Живую. Приподнял, усадил спиной к стене, приоткрыл веки, начал сканирование внутренних повреждений. Их не было. Наверное, он только сейчас понял, насколько все это время боялся. Пусть страх, непривычная комиссионерам эмоция — к черту, все к черту. в отпуск. Вместе с ней, подальше от це чтобы только шум волн, и она в его объятиях, круглосуточно. Кейна. Лем не верил, что внутренний скан показывал нормальные показатели систем жизнеобеспечения. гре сдержала слово, защитила, укрыла, не позволила даже волосу с головы Кейна упасть. Карра в который раз подумал, что эта тварь мощнее из самых смелых представлений о грерах. Даже слово «тварь» в его голове прозвучало с уважением. Кейна тем временем вздрогнула, закашлялась, открыла глаза, спросила, потерянная, дезориентированная, все еще шокированная. «Я белая, мои волосы, я все белая?» Он не сразу понял, о чем речь. Успел ощутить толчок ужаса, но быстро расшифровал смысл вопроса. Нет, ты нормальная. Только пара ресниц потеряли пигмент. Пара ресниц? И Еще несколько волосков в бровях. Она улыбалась. Он поверить не мог. Слабее сорванного с дерева пожухшего листа, его Кейна улыбалась, и в этой улыбке сквозила радость победителя. Их же больше нет! Она процитрил? Нет. Сгорели. Выдох облегчения и тихий голос. Пару белых ресниц можно пережить. Лем прижала сидящую на полу девчонку, неукротимую, полную решимости всегда помогать человечеству. — Пожалуйста, не будь больше героем, — попросил он, качая головой. — Давай героем буду я. И вовсе не пытался отобрать у нее славу, Кейна об этом знала, согласилась шепотом. «Давай», — он выдыхал. Впервые выдыхал весь стресс, что скопился в мышцах, в клетках, в голове за последние двое суток. Долго молчал, слушал стук ее сердца, пропускал через себя такой знакомый, такой нужный ему пульс. После признал, «Знаешь, мы всегда крошили людей, такая работа». Разбивали их изнутри, чтобы сохранить им жизнь. Но ты, кажется, первый человек, способный раскрошить комиссионера. Она смеялась, сдрагивали плечи. Неслышно смеялась, уткнувшись ему в плечо. — Не льсти мне. Тебя отряд таких, как я, не раскрошит. И я этому рада. Может быть. Лем уже ни в чем не был уверен. Он просто был рад ощущать тепло ее тела, ее запах, слышать ее голос, И до того, как он поднимет Кейну на руки, чтобы отнести туда, где она сможет отдохнуть, он вечность просидит с ней здесь, на этом полу, у этой стены, пока не пропитается окончательно осознанием того, что все позади, что единственный человек, нужный ему в этом мире и в любом другом здесь теплый, здоровый, живой. Не тестируй мои шестерниные износ. Не буду, если. «Человечество снова не решит умереть». Руководитель уровня Це улыбался и укоризненно качал головой. Где-то там, в кабинете, Дрейк обрывал линию, но рация ему не отвечала.